Он был по-прежнему в полицейском мундире, только сапоги совсем запылились и белые перчатки почернели от земли. — Ожили! — мрачно спросил он. — Господи, Зюкин, какое несчастье! Я такое видел только под плевной! Тысячи убитых и покалеченных!»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 Побоище устроил линт, а расплачиваться ответственным лицам. Странное у меня было ощущение, когда я медленно брел вдоль обочины, будто я некая высокая особа, принимающая парад мертвецов. Многие из них белозубо скалились на меня совершенно плоскими, расплющенными лицами. Я и с самого начала был какой-то замороженный, а вскоре...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 Кто искал родных, кто просто любопытствовал. — Глядик, гляди! — услышал я. — Ишь, обогател! Возле одного покойника собралась куча зевак и стоял городовой. Покойник как покойник, щуплый, с соломенными волосами и раздавленным носом. Только на груди выложено сдюжину кошельков и несколько часов на цепочке. «Формазонщик!» — объяснил мне бойкий старичок и сожалеющий подсокол. «И его, ворюгу, судьба индейка не пожалела. А какой уловный денек обещался!» Впереди кто-то завыл страшным голосом. Видно, узнал своего. И я поспешил поскорее пройти мимо. Быстро просеменил шагов на двадцать. И вдруг отупение как рукой сняло. Знакомый черный сюртук. «Да!»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 Упряжки отъезжали в сторону Тверской заставы одна за другой, и в каждой лежал скорбный груз. Мимо, сопровождаемой кучкой синих мундиров, прошел оберполицмейстер Лосовский. Я поспешно отвернул лицо и лишь потом сообразил, что в моем нынешнем виде узнать меня было бы мудрено. Не говоря уж о том, что вряд ли полковник сейчас вспомнил бы о каком-то Афанасии Зюкини. Похищение Михаила Георгиевича и даже исчезновение Орлова меркли по сравнению со случившейся трагедией.